Остановиться. А это? Уйти прочь. Ты проведешь с принцессой не больше минуты, сказал управляющий. За это время следует сказать приветствие и как-то порадовать. Пошутить, рассмешить. Что ты ей скажешь? Пожав плечами, один достал из отворота рукава цветок, потом другой, третий, четвертый из-за воротника управляющего, пятый из его рукава. Дело в том, что Направляясь сюда, они прошли по галерее, украшенной вазонами с цветами. Отлично, управляющий довольно потер руки. Я прикажу доставить тебе розовые бутоны из оранжереи. Два десятка хватит? Пусть три или четыре, на всякий случай. Останется, раздай свите принцессы или по обстоятельствам. Шипы отрежут, стебелек с ладонь. И где ты их прячешь, скажи на милость, а? Не могу выдавать секреты. «Меня накажут», — ответил Эдин, подумав, что спрятать в одежде четыре десятка розовых бутонов, вот это будет интересно. А его берет на что? Когда шли обратно, в одном из коридоров встретили стайку Фрейлин. Отступили и поклонились, чтобы быстрее разойтись, и даже Кука, вопреки ожиданиям, не стал ни кукарекать, ни хрюкать. «Это вы?» Перед Эдином стояла леди Нела. И Аллиэль тоже тут была, за Нелой. чуть дальше. Эдин хотел бы поймать ее взгляд, но девушка упорно разглядывала пол. Раз, два. Эдин взмахнул ладонями, и в них разом оказались все цветы, на которые обеднела ваза в галерее, за исключением тех, что достались управляющему. Склонившись ниже, он протянул их не алло, та взяла, одарив его его радостной улыбкой. Спасибо, шут. В присутствии равных себе дочери графов не зовут шутов по имени. Тут из-за юбок выступили мужские сапоги, Эдин быстро посмотрел, кто это еще. Райдендери, собственной персоной, стоял и буравил его взглядом. Немного раньше в аналогичной ситуации Эдин посоветовал бы ему не сломать глаза, теперь же лишь мысленно попросил. «Молчи и исчезни, что тебе стоит?» Кука выручил. Воинственно шмыгнув носом и пристукивая каблуками, он двинулся дальше, за ним последовали остальные шуты. Эдин шел из досады, кусал губы. Один ласковый взгляд Аллиэль все бы поправил, но дождется ли он такого взгляда? Между ними пропасть, и что делать, пока совсем не ясно. Королевские шуты юная леди, фрейлина королевы, у них слишком разные дороги, а Аллиэль, похоже, добровольно со своей сойти не пожелает. А один глупец-шут, стоит для нее неизмеримо меньше собственного замка и хоть какого титула. А сколько-нибудь он стоит для этой надменной гордячки. И ведь он не имеет права злиться. Она ему ничего не обещала. Никогда. Планы графа, это здесь не аргумент. А что, разве, когда влюблен, задумываешься о правах. И он злился. Как же жаль, что они с Аллиэль не виделись целых три года. Что-то ведь наверняка решилось бы между ними за это время. А теперь? Силком увести ее из Лира? А что, если он ей нужен так же, как барон? Точнее, еще меньше барона, ведь замка с титулом у него нет. Впрочем, что толку в таких мыслях? Невесту Эрдода встречали пышно. В порту Галлета Эльяру приветствовали салютом, потом она перешла с корабля на плоскодонную ладью, позолоченную и украшенную флагами. которая в сопровождении эскорта из других лодок двинулась по к столицы. Ладья остановилась у пристани королевского замка, у широких ступеней, спускающихся к самой воде, и тут же заиграл оркестр. Толпа нарядных людей, музыка, цветы, восхищенные взгляды. У молоденькой принцессы, утомленной долгой дорогой, быстро голова пошла кругом. Да, конечно, ее предупреждали. Будь приветлива, Внимательно и разборчиво, как и положено будущей королеве. Перед ней должны заискивать, искать расположение, потому что она будущая королева. Нельзя обольщаться, нужно быть мудрой это твердили и мать принцессы, и наставницы. Ильяра будущая королева. Жена не просто первого, а единственного наследника это будущая королева, без вариантов. Да, пока она не жена, а невеста, но ведь уже все решено. Ее кузина Астина, нынешняя королева Кандри, не оправдала надежд, так что она, Ильяра, должна. И она оправдает. Пусть мир принадлежит мужчинам, но без женщин ему не обойтись. Самый славный королевский род зачахнет без наследников мужского пола, которые появляются благодаря женщинам. Или не появляются. Можно лишь сочувствовать той же не короля, которая не станет со временем матерью короля. Прелестную Ильяру и выбрали лишь потому, что у ее матери много сыновей и единственная дочь. И девочка ничуть не сомневалась. Она должна, и сможет. Зато это ведь так замечательно стать королевой. Спустили широкие сходни, принцесса мать под руку с послом грета ступила на покрытые ковром доски, сам король подал ей руку. Добро пожаловать, дорогая принцесса! Мы сердечно вам рады. Благодарю за теплый прием. ваше величество ильяра мелко перебирая ножками в атласных туфельках сошла на пристань и ей поспешно подал руку эрдат который до сих пор держался за правым плечом отца принцесса ильяра добро пожаловать я счастлив видеть вас принц эрдат благодарю вас добро пожаловать в лирский замок ильяра обратился к ней король в его глазах был осторожный интерес невеста для сына Король впервые в жизни почувствовал себя почти старым. А ведь совсем недавно он встречал здесь собственную невесту, на ладье с такими же флагами. Ильяра взволнованно оглядывалась. Вот королева Асина, ее кузина, приветливо ей улыбнулась, но подошла сначала к принцессе матери, как требовал этикет. Вот придворные расступаются, пропуская невысокую седую женщину в черном бархате, худощавую и стройную. Ильяра видела ее на портрете, это Кандина, королева-мать. Это с ней ее учили осторожничать, это она, а вовсе не Астина, подлинная королева в Лирском замке. У нее добрый, спокойный и умный взгляд, и она ободряюще улыбнулась Ильяре, но заговорила тоже с ее матерью. А принц стоял рядом, пожирал Ильяру глазами и, видимо, соображал, что сказать. В это самое время распорядитель церемонии – Который заметил растерянность принца, сделал знак Эдину, выход которого, вообще, был позже, и тот, распахнув за плечами свой широченный плащ, буквально слетел к ногам Ильяры, поклонился, крутнувшись на каблуке, и одним взмахом осыпал ее розовыми бутонами, причем самый пышный и специально подготовленный бутон, непонятно как оказался приколотым к корсажу ее платья. Замерев в поклоне, Эдин произнес: Добро пожаловать в Андрию! ваше высочество ничего такого что не было бы одобрено распорядителем этот неожиданный и простой фокус всегда имел успех и теперь принцесса ильяра ахнула от неожиданности всплеснула руками и радостно рассмеялась чопорную толпу из королевских особ и старших придворных это тоже оживило ах как мило воскликнула мать ильяры мой сын горазд на выдумке дорогая принцесса довольно сказал король судя по тому как Эрдат вытаращил глаза, Эдин готов был поклясться, что тот счастливо избежал объяснений распорядителя насчет церемонии. «Ах, Ваше Величество, едва ступив на Кандрийскую землю, моя дочь смеется. Я вижу, здесь ей рады, и мое материнское сердце спокойно продолжало рассыпаться перед королем принцесса мать». Эдин к тому времени уже благополучно исчез за спинами придворных. Его первый выход удался. Король подал руку принцессе-матери, принц Ильяре, и королевская семья в перемешку с гостями двинулась к замку. Под стенами, на широкой зеленой лужайке был накрыт стол, рядом на импровизированном круге выступали циркачи-эквилибристы в одинаковых серебристых одеждах из цирка Демерезиуса, и его самого один тоже увидел издали. Но выступление остановили, затрубили трубы, король взошел на возвышение и, приняв у грецкого посла грамоты, подтверждающие статус Ильяры, во всеуслышание объявил ее невестой наследного принца эрдодакора Дакора Кронсерта. мало волновала происходящее. Он в числе других шутов находился в пестрой толпе придворных, иногда дарил цветы дамам, некоторым незаметно прикалывал на платье, что вызывало особый восторг. Еще он следил краем глаза за кукой, Который дирижировал всей четверкой шутов знаками передавая распоряжения, удачно избежал близкой встречи с раем Диндари. А вот Каллиэль, постоянно окруженный стайкой Фрейлин, пытался подойти поближе. Принцесса Ильяра и королева Астина теперь стояли вместе и разговаривали, и, до присевшего на корточки с другой стороны покрытого длинной скатертью стола, отчетливо доносилось каждое слово. Как интересно, Ваше Величество, дорогая кузина! Обычно шуты смешные, а тот, кажется, даже привлекательный. Вы не могли бы приказать, чтобы на празднике он был с ненамазанным лицом? Я не стану такое приказывать, отрезала Астина. У шутов свои правила, моя милая, а вам следовало бы больше внимания обращать на жениха. Разве он не привлекателен? Привлекателен, признала Ильяра, но все равно, так хочется отмыть шута и взглянуть, какой он без краски. «А вы, ваше величество, что же, теперь будете учить меня на правах матушки?» «Разумеется, дочь моя, и извольте не доставлять мне лишних хлопот». Эдин чуть не засмеялся. «Это ведь его желает отмыть нахальная принцесса». С гримом помогал слен, они просто загрунтовали его лицо бледно-телесным, обвели глаза и брови угольным цветом, губы закрасили ярким кармином двух оттенков – а на правой щеке нарисовали пару цветных кружочков, синий и зеленый. В гриме легче. Грим словно одежда, он прячет, скрывает. Между тем две кузины, королева и принцесса, продолжали мило беседовать. «Ах, маменька, раньше вы не были такой скучной. Вижу, доченька, вы приехали сюда меня повеселить? Кстати, а где та девушка, которую его величество обещал выдать за шута?» «Можно на нее взглянуть?» «Разумеется, она здесь. Будьте с ней приветливы, прошу вас». Королева кликнула пожа и передала приказ, и через минуту Аллиэль прибежала и склонилась в поклоне перед королевой и принцессой. «Это леди Аллиэль Кан, дочь графа Вердена», сказала королева. «Одна из лучших моих фрейлин, кстати». Айдин придвинулся поближе. «О, как вы милы, леди Аллиэль, я даже не ожидала». заявила принцесса. «Буду рада, если ее величество позволит вам стать моей придворной дамой. Вы ведь тоже скоро выйдете замуж, верно? Поэтому не сможете больше служить фрейлиной. Для леди Алли Элькан место при моем дворе найдется в любом случае», возразила Астина. «Отпустить ли ее к вам? Мы подумаем. Но я прошу, сделайте мне такой свадебный подарок. Придворная дама, которая замужем за шутом, такого ни у кого нет. «Леди Алиэль, а за кого из шутов вы выходите замуж?» мило взмахнула ресницами принцесса Ильяра. Алиэль побледнела. Эдину, с одной стороны, захотелось слегка придушить принцессу, с другой, он не мог не подумать о том, что это его шанс. Леди Алиэль выходит за барона Лажана, временно назначенного управителем придворными шутами в Лирском замке, ровным голосом пояснила королева, Выразительно взглянув на непосредственную кузину, он достойный и уважаемый дворянин. То есть, не за шута, разочарованно уточнила принцесса. Тогда что же в этом особенного? Дочь графа выходит замуж за барона. Конечно, партия низковата для дочери графа. Но где тут выполнение королевского обещания? Замолчи, сердито и уже без обиняков прошипела Астина. потому что возле них с разных сторон из-за спин придворных почти одновременно появились сначала барон Лажан, потом принц Эрдот и король Гирин. Уйди на холодок пробежал по спине. Что-то будет. Ведь все трое наверняка отлично слышали нежный голосок принцессы Эльяры, кто больше, кто меньше, но слышали и поняли, о чем речь. Леди Алли дочь графа, с нажимом сказала Астина, глядя на принцессу, «Она имеет право на брак». достойно ее положения. Король кивнул и выразительно посмотрел на жену, отметив, что надо сделать ей строгое внушение. Пускай просветит свою родственницу относительно того, о чем можно и о чем не стоит говорить вслух при его дворе. Сам он ирта рта раскрывать не собирался, между ним и супругой существовала договоренность, что та полностью уберет на себя устройство брака дочки Вердена и озвучивает все их якобы совместные решения от своего имени. Так, что король вроде бы и ни при чем. За долгие годы король научится быть осторожным и вообще крайне редко говорил такое, что могло бы хоть отдаленно сойти за обещание. Принц Эрдат почувствовал недовольство отца и решил поддержать смущенную невесту, а заодно и подразнить мачеху. «Вы совершенно правы, дорогая принцесса», — сказал он Ильяре, эта наша королева решила всех перехитрить, но я также считаю, что обещание отца следует исполнить правильно». Если барон Лажаншут, почему бы не короновать его королем шутов завтра на празднике? Если он не шут, он не может жениться на леди Аллиэль Кан. Принц вызывающе смотрел на Астину, похоже, выводить из себя молоденькую королеву было его любимым развлечением. Аллиэль стояла среди них, белая как мел. Барон тоже заметно переживал, и решил сказать свое веское слово. Я прямой потомок предыдущих королей, сообщил он, как и моя невеста, но она принадлежит к другой ветви. Мы оба потомки ауругов, которые правили к Андреи до кронсертов. Поэтому я не могу быть членом цирковой гильдии, а ведь согласно придворному уложению об осеннем празднике королю шутов нужно быть ее членом. Похоже, тут был ответ и на замечание Эльяры о том, что барон по титулу и происхождению недостаточно знатен для графской дочери. И на выпад принца. Все верно по сути и идиотски неуместны в данном случае. Хм, только и сказал король, нахмурился и свирепо посмотрел на жену, потому что напоминать королю, имеющему единственного наследника мужского пола, что у предыдущего короля, свергнутого его прапрадедом, есть здравствующие наследники, которые скоро поженятся и можно запросто возродить предыдущую династию, если найдется сила этого возжелающее. надо быть редкостным идиотом. Скорая война с Сальвенной, или заговор, да что угодно может сбросить кронсертов с трона, а случись что с эрдодом, и рот угаснет сам по себе. Эдин подумал, что барон не может стать шутом никак не в силу происхождения. Придворный шут дураком быть не может. Именно быть, а не казаться. Вот Гард Кука, умный и внимательный человек, а выглядит полубезумным, такая роль, по словам его друга Демерезиуса. Так или иначе, Эдин, сидящий в засаде, уже вообразил, что из этой острой ситуации можно попробовать извлечь пользу. Аллиэль тем временем побледнела еще больше, барон пошел пятнами, принц улыбался, развлекаясь, а принцесса низко поклонилась королю и сказала. «Простите меня, ваше величество, я совершила оплошность из-за своей неопытности. Просто я слышала...» что данные вами обещания должны быть исполнены в точности, и я позволила себе развлекаться мыслью, что скоро в Кандрии состоится такая интересная свадьба. Простите. Я многого не понимаю. Королева смотрела на свою кузину так, словно хотела вцепиться в ее пышные черные кудри. Вы были совершенно правы, Эрдот склонился к уху Эльяры, сжав ее тонкую нежную руку. Да, отец? И тут Эдин решил вмешаться, Сейчас или никогда? А вдруг? Пара секунд ему понадобилось, чтобы оказаться перед королевской читой и склониться в низком поклоне. Ваше Величество, я, Шут, нижайше прошу у вас руки леди Алли Элькан. Это возымело вовсе не тот эффект, на который рассчитывал один. Это разрядило ситуацию. Королева вдруг расхохоталась, король и принц ее поддержали, Ильяра, та просто заулыбалась. Спасибо. «Шут», — сказала Астин насквозь смех, — «мы рады видеть твою верность королю. Мы подумаем. Точнее, если наш дорогой барон передумает, мы вспомним о твоем предложении». «Пока же барон имеет все основания жениться на леди Алли Элькан, и это не противоречит обещанию короля». «Да, королем шутов на празднике может быть лишь член гильдии. Но нет правила». запрещающего ни члену гильдии служить при короле кем угодно и выполнять возложенные королем обязанности. Так барон все-таки шут, принц лукаво улыбнулся, да или нет. Он выполняет обязанности, угодные королю, как и любой его верный подданный, а как это назвать, дело короля, а не ваше, мой принц, заявила Астин назвенящим голосом, и никто не стал ей возражать. Кука сильно дернул Идина за полу комзола, заставив отступить, и шепнул ему на ухо. «Все правильно сделал, молодец. А то я уже сам собрался вмешаться». Эдин дрожал, сердце его колотилось как бешеное. «Что, всерьез хотел заполучить девушку?» усмехнулся Кука. «Вот смешной. Ты, шут». На бледных щеках Аллиэль теперь лежали два ярко-розовых пятна. Она положила руку на затянутое шелковым рукавом предплечье барона и что-то сказала ему, на Эдина же и не взглянула. «Пойдем, горе моё, Кука отвел его в сторону. И тут они услышали негромкий смех, и дорогу им преградила фигура в черном. Кука низко поклонился. «Ваше величество». Эдин тоже поклонился, хоть и чуть запоздало. Королева Кандина смотрела весело. «Что, шут, хочешь жениться на дочери графа Вердена?» «Как можно, ваше величество», — скривился Эдин. «Когда-то давно, в развалинах». Граф его предупреждал. Чтобы он не сказал, они будут смеяться. Не надо быть смешным, достаточно быть шутом. И что же делать? Он раздал оставшиеся бутоны фрейлинам и раздобыл у садовника еще корзину цветов, которые просто раздавал всем дамам, и молодым и не очень, якобы извлекая из причесок, из рукавов, даже из туфелек. Голова его кружилась и мыслей не было, как у пьяного, хоть до сих пор он не выпил ни капли. А когда велел подавальщику налить себе чашу светлого и осушил до дна под смех двух молодых лордов, ничего не изменилось. Он шут. Что бы ни сделал, все будут смеяться. В конце концов ему досталось откуки. Эй, хватит, свирепо прошипел старый шут. И на принцессу, и на фрейлин ты смотришь загадочно, даришь цветы и ловишь томные вздохи. Если этот курятник из-за тебя передерится, что делать будем? Вот это да. «Неожиданно. И чем я виноват?» — усмехнулся один. «Сам решай, чем. Ты шут. Над тобой должны смеяться, и только. Или удивляться, раз уж ты еще и фокусник. Ты не должен нравиться, демон тебе на шею. Теперь я сам буду раскрашивать твою физиономию. Подумать страшно, что ты на мне нарисуешь. Заткнись уже, фехтовальщик». Немного погодя, принц эрдот сильно толкнул его в плечо. «Убирайся отсюда, шут!» Эдин не сразу понял, что это принц, и уже развернулся дать сдачи, без раздумий, от чего-то очень захотелось. Но рядом истошно завопил Кука, принц подскочил от неожиданности, и один вместе с ним. Кука подпрыгивал по лягушачьи, вопил и бормотал что-то бессвязное, а придворные рядом покатывались от хохота. «Иди вон туда!» Посиди в тенечке, велел ему Кука немного погодя. «Ты пьян, демоны тебя забери?» «Нет». Эдин не был пьян. «Эй, шут! Иди сюда!» Принцесса Ильяра в окружении Фрейлин махала ему рукой. Эдин картина. по-шутовски поклонился и исчез в другом направлении. Его тошнило от принцессы Ильяры. Он сел прямо на траву и принялся жонглировать цветными шариками, которые незаметно стащил у Куки. Будет знать, как ругаться. Король обещал охоту на огромного медведя, говорил, развалясь на стуле, придворный в черном с серебром камзоле. Говорят, медведя нашли? Это нельзя пропустить. Да, король желает охотиться на огромного медведя, добавил его собеседник. Здесь ведь сальвенский герцог карда он большой знаток медвежьей охоты, а на сальвенских островах живут самые огромные медведи. Сальвена. что у них есть хорошего, кроме медведей. Флот, например. Да уж. В дурной час Сайкрансарт принял решение сжечь флот к Андре. В обмен на жизнь двух желторотиков. А ведь у него исправно рождались наследники, только признанных бастардов был десяток. Не то что. Вот с тех пор все хуже и хуже. Тише, мой друг. Придворный в черном то и дело прикладывался к чаше с вином, и поэтому был неосторожно разговорчив. Эдин все прекрасно понял. Речь шла об одной из худших страниц истории Кандри и славного короля Сая в частности. Когда оба его сына попали в плен, Сай выторговал им жизнь, пообещав собственноручно сжечь Кандрийский флот, и не обзаводиться новым. 50 больших боевых кораблей, как говорят хроники, сгорели прямо на рейде Галлета, и Кандрия, прибрежная страна, потеряла свою морскую славу, а ведь кандрийцы были воинами и мореходами задолго до короля Сая. Всегда находились те, кто упрекал короля в малодушии. Идин. Он, нет, не упрекал. Сохранить корабли ценой жизни своих детей, а потом еще смотреть в глаза любимой женщины, их матери? Самому, должно быть, умереть легче. Да и чего рассуждать о том, что было так давно. Король Сая остался героем, самым славным из кронсортов, а вот почему его потомки не отстроили как следует боевой флот? Потому что обросшая неприступными прибрежными крепостями к Андрея не очень в нем нуждалась? Эдин вздрогнул, увидев знакомое лицо. К столу приближался маркграф Сорталь. Он уселся на стул, скользнул взглядом по Эдину и явно не узнал. Оно и понятно, последний раз они виделись три года назад, перед поступлением Эдина в школу. Да и зачем Маркграфу его помнить? Отец их мелды, между прочим. Как бы улучшить момент и сказать ему о мелде? Или просто прийти и сказать? Мягко, не коснувшись руками земли, Эдин встал и пошел по лужайке, продолжая играть шариками. И оглянулся, зачесалось между лопатками, как будто кто-то смотрел в спину. Маркграф. Заинтересованно так смотрел. Неужели все-таки узнал? Немного дальше один обнаружил площадку для стрельбы из лука, огороженную легким, по колено, заборчиком. На низких столиках кучей лежали луки, украшенные шелковыми лентами, и расстояние до мишеней было по-детскому маленьким. Совершенно точно забава не для мужчин, однако мужчин в нарядных придворных костюмах среди стрелков оказалось не меньше, чем дам. И они стреляли, и нередко мимо, радовались, когда попадали. А Эдин то воображал, что все королевские придворные, дворяне, которых с детства учили обращаться с оружием. И Аллиэль с бароном тоже была там. Эдин хотел сбежать, но медлил. Она стояла с луком в руках. Барон ей что-то объяснял, она терпеливо слушала, то натягивала тетиву, то отпускала, наконец выстрелила, и мимо. Три года назад Эдин учил ее стрелять. До настоящего лука и нормальных расстояний дело не дошло, конечно, селенки у Аллиэль не те, но из своего слабенького лука она била точно в цель. Разве можно разучиться стрелять? Она вложила следующую стрелу, опять выстрелила мимо, барон забрал у нее лук и стал показывать, как целиться. «Эй, шут! Иди сюда!» Эдин умахал рукой фрейлина в розовом. Он подошел. «Стреляй!» Розовая флилина протянула ему лук с уже вложенной стрелой. «Я умею попадать только в белый свет», — учтиво объяснил ей один. «Отличная цель, в нее не промажешь». «А вы?» «Все равно стреляй». Барон глядел на Эдина из-под лобья и сопел. И не Алладин оказывается, тоже тут, но в сторонке. Эдин выстрелил куда-то поверх мишеней. Аллеэль отвернулась, барон торжествующе улыбнулся. «Это все...» На что ты способен, шут? А что? Я попал, ваша милость. Вот свидетели. Он повел рукой вокруг себя. Все смеялись, или хотя бы улыбались, и с любопытством ждали, что будет дальше. Все правильно, это как раз тянуло на начало шутки. И ты, такой криворукий, еще осмелился просить руки моей невесты, барон улыбался. Тоже пошутить решил? Эдин подумал, что это он зря. Но никто за язык не тянул. О, за прекрасную леди Алли иль я Илья готов посоревноваться с вами, господин барон. Соглашайтесь? Если это дойдет до короля, да вмешается принц, да. Из этого все же может что-то получиться. Стрелять в белый свет? А вы умеете, в белый свет? Не промажете? Эдин взял стрелу, прицелился, и выстрелил туда же. Вокруг снова хохотали, хотя Эдин... По своему скромному мнению, не сказал и не сделал пока ничего такого уж смешного, да и вряд ли сумеет сказать и сделать. А в мишень, шут, не хочешь попробовать? Я так понял, что вы согласны, ваша милость. В мишень повысил голос один: Вы согласны, да? Если я стреляю лучше вас, леди Аллиэль моя. Ты сейчас продуешь мне и получишь 20 плетей, понял, сопляк также весело продолжал барон. Лучником в моем замке это очень помогает научиться стрелять. А если вы продуете, ваша милость, и вам 20, и Дин тоже развеселился. 20. Плетей. Памятное для него число, когда речь идет именно об этом предмете. Для любого на его месте было бы памятным. Конечно, стрелять барон умеет. Может быть, отлично умеет. Но вряд ли лучше циркача, который работал с луком на круге. «Мастерство воина – это все-таки не то, что виртуозность циркача, а здесь скорее представление. Тот же цирк! Нет!» – вдруг закричала Аллеэль, «Нет! Не смейте, я запрещаю вам! Не надо! Вы запрещаете?» – тут же благородно рассердился барон. «Мне? Миледи, вы можете лишь попросить, как я понимаю. Возьми лук, шут! Шут, давай!» Я научу тебя стрелять. Радушно предложила Фрейлина в розовом, рассчитывая, видимо, продолжить забаву. Да-да, я весь внимание, миледи. Приподнял подрисованные брови один. Не надо, прошу вас, повторила Аллиэль умоляюще. Не надо, барон. Прозвучал рядом женский голос, громкий и властный. Королева и так расстроена, не стоит огорчать ее еще больше. Не продолжайте, барон. Та дама... которая помогла королеве выбрать шута. Конечно, леди Калани, конечно, сразу сник барон, никому из нас не позволено огорчать ее величество. Пойдемте, миледи, он протянул руку Аллиэль. Я что, зря учился, огорчился один, выдергивая из бочонка со стрелами четыре штуки. Одна легла на тетиву, две он зажал в зубах, одна осталась между пальцами левой руки. Два вдоха, два выдоха, и все четыре стрелы закачались в мишенях. Каждая точно в центре черного круга. «Благодарю вас, леди, вы прекрасная учительница», сказал Эдин Фрейлине. «Вам нужно тренировать королевских лучников». Некоторые засмеялись. Но далеко не все. Эдин пошел прочь, но леди Кала не преградила ему дорогу, глаза ее сверкали. «Уймись, Шут. Ты пока не коронован, пока не король шутов». Королева еще двести раз успеет прогнать тебя из замка, понял меня? Да, миледи, вздохнул Эдин, простите. Примерно в таком же духе высказался Игард Кука, чуть позже. И что за напасть на мою голову? Вести себя не умеешь, устало вздохнул он. Забейся куда-нибудь, и чтобы я о тебе больше не слышал. И когда уже они все разбредутся по своим покоям? И отдай мои шарики. Ишь. Конечно, Эдин помнил. Бароны Калане. Герб, вздыбленный конь. Мать графа происходила из этого рода. Значит, леди Мона Калане, первая дама королевы, родственница графа. Он брел по лужайке и чуть не споткнулся о шахматную доску, толстую, тяжелую шахматную доску, которая валялась прямо на траве. Поднял, погладил полированную поверхность. Клетки светлые, клетки черные. Все понятно, все просто. Никаких обид, никаких разочарований, никаких надежд. Можно выиграть, если сумеешь. В противном случае проигрывай. Эдин умел выигрывать. Шахматы, это просто. Надо видеть всю доску, всю, не так уж она велика, эта доска, могла бы и побольше быть. Надо просчитать заранее свои ходы и ходы соперника. На такой маленькой доске. И только-то. Шахматы, это просто. Не гадать, как перекинуться хоть парой слов с Аллиэль Кан, или поймать ее взгляд, или... Что он вообще тут делает? Граф не сказал ему, что делать. Может, и не скажет? Во всяком случае, если он увидит возможность убрать из жизни Аллиэль барона Лажана, он не станет ждать распоряжений графа. Он, именно он, а не барон-дурак, должен получить Аллиэль. Хотя бы потому... что он любит Аллиэль, а барон? Не смешите. Этот барон Салдафон хоть знает, что это такое, любить. Зато он барон, и у него есть замок. Аллиэль. Милая, смешная, веселая, смелая, гордая. Такая красивая. И умная, кстати. Ей не может нравиться барон Лажан. Это выбор королевы. Аллиэль почему-то просто не приходит в голову, что от нее самой тоже что-то зависит в ее собственной жизни. Шахматы всегда едино успокаивали, возвращали душевное равновесие. Там простые и четкие правила, которым надо следовать. Там тысячи и тысячи затейливых комбинаций, но на основе простых и четких правил. И не надо беспокоиться, к примеру, рассердится ли королева Астина. Костяная фигурка астины в шахматном наборе графа не умела сердиться, она лишь подчинялась им с графом. Безропотно. Про короля Гирейна и говорить нечего. Тот только прыгал по доске, уворачиваясь от шахов и матов. Какой еще толк от короля? Как убедить Алли Элькан отказаться от барона и сбежать в гринзаль? Или нет? Как сделать так, чтобы король отдал Алли Эль ему? Иначе зачем он, шут? Эй, шут. принеси доску неподалеку под навесом украшенным цветами за легким длинным столом сидели степенные вельможи и между прочим играли в шахматы играли двое с золотыми бляхами министров на шелковых лентах еще несколько наблюдали и королева кандина тоже была там то ли следила за игрой то ли беседовала с толстым мужчиной в простом черном кафтане поверх такого же камзола именно он и потребовал принести доску